Двести шестьдесят шестое. Матерь Агни-йоги. Будем пропускать без внимания все, что не имеет отношения к цели далекой. Не стоит приковывать сознание к ссору вокруг, лучше направить его на самое главное. А самое главное — это состояние постоянного ученичества, великой школе жизни. Вот отметить пришло, что каждое утверждение, обращенное к людям, Вызывает с их стороны ярый ответ, добрый ли антагонистичный, по сущности ответствующего. Но чтобы не ставить себя под ненужный удар, следует быть очень осмотрительным в обращении, не давая возможности ни к чему прицепиться. Ведь многие только того и ждут, чтобы уколоть, зацепившись за что-то, и тут также нужен дозор, и не избежать ударов по ауре.